«Земля. Петербург. Ночь с 22 на 23 июля 2005 года». «Черт-то — напророчил бед, хоть топись. «Да, несчастный мужик этот, Синельников Петр Ильич. Плохи его дела. С силами не поспоришь». Куратор резко вдавил педаль газа, проскакивая перекресток. В этот поздний час все светофоры дружно подмаргивали желтым. Машина у него была не из новых с лидеров. Четырехколесная модель, однако мощная и надежная. Аккорд 145, образца прошлого века. Собственно, принадлежала она журналисту Синельникову, и, вспомнив об этом, куратор почти автоматически свернул по Некрасова направо к Мальцевским домам, где находился его персональный пресс-центр. Сегодняшней ночью ему хотелось поразмышлять, не выходя из своей журналистской ипостаси. Аккорд мягко взял поворот, ручание мотора почти не было слышно. Отличная машина, но прошлого века. Ха, звучит так, будто он разъезжает на колымаге с паровым двигателем, а до века этого рукой подать. Детишки, что родились в 2000 еще и в школу не пошли, однако прошлый век, прошлый язви его в корень. И сам он, человек прошлого, хоть занимается делами не совсем обычными, просто невероятными, если не сказать больше, взять хотя бы этого слухача. Слухачи не относились к его постоянному штату, а работали сдельно, если только занятия их можно было считать работой. Люди среди них попадались всякие – и физики, и лирики, и доморощенные колдуны, и откровенные шарлатаны либо шизоевы. На таких кликуш, да юродивых, Россия всегда была щедра, и хотя куратор относился к подобной братии весьма подозрительно, но платил исправно, разумеется, тем, кто этого заслуживал. Монах же – которого он покинул с полчаса назад, был из лучших в его коллекции экзотов и эмпатов и свои гонорары отрабатывал в поте лица с зубовным скрежетом, стонами, воплями и прочей впечатляющей атрибутикой. Таким являлся его профессиональный имидж, неизменно включавший полумрак, оплывающие свечи и бутылку водки на столе. Кликуша, еще один слухач, предпочитал иное, череп, колоду карт Таро, древние фолианты с изъеденными мешами переплетами, жаровню, в которой курились снадобья с мерзким запахом, разукрашенный звездами и кометами халат. Он выбрал роль средневекового мага и мистика, и в этом качестве производил не меньшее впечатление, чем монах. Что касается профессора, третьего всей коллекции эмпатов-прикогнистов, тот был поскромнее. Он представлялся биофизиком, окончившим некогда Ленинградский университет, и его приемную загромождали тейнственный аппарат, напоминающий помесь осциллографа со стиральной машиной. Ни один из них, насколько мог заметить куратор, не работал. Для всей этой команды он являлся журналистом, пишущим на тему черной и белой магии, кошмарных пророчеств о конце света и посещений Земли инопланетными пришельцами. синельникову и в самом деле довелось тиснуть с полсотни статей на сей счет и обрести определенную известность. Правда, он лишь подбирал материалы, давал задания и ставил свою фамилию, одну из своих фамилий. Сочиняли же другие люди, темные лошадки из журналистского агентства «Пентаграмма», принадлежавшего на паях Синельникову и Догалу. После каждой статьи туда приходило несколько десятков писем, и кое-какие из них были прелюбопытные. Их авторы обычно пополняли коллекцию странных типов, превращаясь со временем либо в клиентов сейва, либо в слухачей, либо в поставщиков всякого рода необычной информации, которая интересовала систему. Большинство из них трудилось не за страх, а за совесть, причем совершенно бесплатно. Монах, однако, хоть деньги и презирал, от гонораров никогда не отказывался, и потому-то нынешний визит беспокоил куратора все сильнее и сильнее. Как обычно, его слухач и предсказатель грядущего – Умылся потом и слезами, но денег за свои пророчества не взял, заявив, что онди и так в неоплатном долгу перед своим кормильцем, благодетелем и дорогим другом, и совсем ему не хочется, чтобы оного кормильца взяли к ногтю, не то зловредные демоны, не то пришельцы из космоса или из мира духов. Уточнить отправителей посланий, коим внимал монах в своем наркотическом трансе, не было никакой возможности, он просто слушал. Ловил мысли и слова, пришедшие неведомо откуда, с соседней улицы, с другого конца света, с края галактики. Куратор давно убедился, что его бессвязные речи, как и пророчества других слухачей, нельзя считать игрой воображения, ибо таилось в них иррациональное зерно. Какое, вот в чем вопрос. Года два назад монах предсказал деноминацию. С точностью до дня, часа и минуты. Сегодня он поделился новостью не столь важной, зато имевшей прямое отношение к кормильцу и благодетелю. Благодетеля предупреждали ясно и недвусмысленно. Не лезь в дела сфер вышних и горных. Не будораж, народ, не копайся там, где не положено. Не кропай песулик, о запретном и тайном. Иначе явится демон злобный, зверь алчущий, чудище непостижимые. Явится и вынет душу из благодетеля». а заодно из всех его родных да близких. Примерно так это звучало на цветистом языке монаха в перемешку с воплями, стонами и скрежетом зубовым. Слухач, когда находился в ударе, мог разыграть целое представление. Демонов куратор не боялся, что же да чудищ и зверей алчущих, то пострелял он их на своем веку немало, особенно в последний год. Не тревожился он и за семью, не имевшую к лже-синельникову никакого отношения, Сын с невесткой трудились в почтовом ящике под Арзамасом, а вынуть душу из жены покойницы было бы трудновато. Так что ни демоны и не звери беспокоили его в эту летнюю ночь, но то, что таилось за истерическими выкриками монаха, зерно истины, скрытое шелухой слов. Предупреждение, тем более что было оно не первым, о чем давно полагалось бы доложить Винтеру, запросив помощи и совета. Но какой помощи? Какого совета? Слухачи представлялись куратору современным изданием Дельфийского оракула, и в их пророчествах было куда легче разобраться, когда событие уже произошло. Иногда и этого не удавалось, и аналитики системы безуспешно ломали головы над очередной загадкой. Темный смысл ее ускользал, не подчинялся ни логике, ни здравому рассудку, ни попыткам подсознательной корреляции фактов. Слишком далек был феномен слухачества и от того, И от другого, напоминая чем-то таинственную решетку, связной прибор, изобретенный бог знает где и бог знает кем. Никто не ведал, как она работает, однако ж пользовались и с немалым эффектом. Правда, к ней приложили руку механики, чьи паранормальные таланты заключались в интуитивном постижении всяческой машинерии, что позволяло, если не объяснить принцип функционирования, то хотя бы воспроизвести чужое устройство из земных материалов. Что же касается слухачей, то специалисты утверждали, что их способности лежат на грани между телепатией и прикогностикой. Они не были телепатами в полном смысле слова и не могли отчетливо улавливать мысли. Впрочем, такие странные типы куратору до сих пор не попадались, несмотря на тщательные розыски. Похоже, слухачи воспринимали лишь ментальное излучение большой мощности, когда множество людей думает об одном и том же – Ну, а мысли и намерения масс, как известно, движут историю. Это позволяло предвидеть некоторые события, но смутно, очень смутно. Четкое предсказание было редкостью, и случай с российской денежной реформой являлся скорее исключением, нежели правилом. Как полагал куратор, одни и часы выпуска портретной галереи знали многие гораздо больше народа, чем рассчитывали в правительственных сферах. Знали и думали об этом постоянно, что и помогло монаху в тот раз. Воистину, деньги правят миром, а если не деньги, так заботы о них. Этот вывод подтверждался наличием еще одной категории эмпатов, обладавших совершенно невероятной способностью делать деньги из ничего. По аналогии с механиками, фермерами, синоптиками и слухачами, они обозначались как финансисты или мультипликаторы, причем, Последний термин не имел никакой связи с киноискусством, выступая в своем исконном значении, способный приумножать. Как раз с таким приумножителем куратор и должен был встретиться на следующее утро, и эта перспектива вкупе с мрачными прогнозами монаха его совсем не радовала. Финансисты, в отличие от слухачей, в гонорарах системы не нуждались и сами могли взять на жалование кого угодно, а потому были людьми независимыми И высокомерными. Он свернул в распахнутые ворота, проехал в самый конец двора, притормозил у парадного и взглянул на часы. Черт, полночи как не бывало. Долгонько же задержал его монах. Хоть бы четыре часа поспать. Огромный двор, вымощенный булыжником, был тих и безлюден. Огромный дом из тех доходных, что строили столетия назад, казался крепостной стеной, увенчанной выступающими башенками мансард. Под стеной прятались ночные тени, кое-где, укрытые их темным пологом, дремали машины, все больше шестиколесные, с Электрии, Лексусы да Клио, и у каждой, словно упавшая с неба звезда, за лобовым стеклом тлел красный огонек. Куратор вылез, запрокинул голову вверх, проверил. Звезды, вроде бы, все на месте, да и месяц тоже изогнутый и тонкий, как лезвие турецкой сабли. Он достал брелок, включил сигнализацию и усмехнулся, когда... Аккорд чуть слышно пискнул, прощаясь с хозяином до утра. Тут его и ударили. Врезали крепко, но не милицейской палкой-глушителем, а чем-то похожим на гибкую бамбуковую трость с электроразрядником на конце. К счастью, голову он успел отдернуть, так что синеватая молния разряда прошила воздух, а сам удар пришелся на плечо, ближе к шее. «Значит, не в кость, а по мясу», — подумал куратор, скривившись от боли и быстро отскакивая назад. Он был мужчиной в зрелых годах, но прежней сноровки не растерял. Пальцы сжались сами собой, мышцы напряглись, плечи плече стрельнула рука, однако, работала. «Кто же это тут шалит?» — мелькнула мысль. «Шалунов, промышлявших ночами у подъездов. В городе хватало, но своих он знал наперечет. И они его знали, и было им ведомо, что связываться с Петром Ильичом Синельниковым, бывшим офицером, крутым и крепким мужиком, небезопасно. Однако ж связались». Вот только с кем? С припозднившимся жильцом, коего можно по-быстрому обобрать у подъезда? С журналистом, кропавшим забавные статейки о магах, телепатах, лохнесском чудище и озоновой дыре над Антарктидой? Или с удачливым бизнесменом, чей карман распух от толстовок и кредитных карточек на предъявителя? Или, Или им нужен куратор звена С, функционер системы? Тот, кто прячется под семью личинами, расплывчатыми, как осенний туман. Выяснить это было куда важнее, чем разделаться с тремя типами, неторопливо отжимавшими его в тупик, в глухой стене справа от парадного. Куратор полез за пазуху, с сожалением огладил ребристый цилиндр ручного лазера и вытащил бумажник. — Эй, парни, обойдемся без неприятностей, э! — Берите, что есть, и ноги в руки. Он швырнул бумажник, как бросают кость злобному псу. Ни один из троих не нагнулся, они по-прежнему надвигались на него в полном молчании, поигрывая чем-то блестящим и гибким, то ли хлыстами, то ли бамбуковыми тростями. Лиц их куратор не видел, под стеной было темно, но походка, медлительная и неуклюжая, его удивила. Волка ноги кормят, и бандитам вроде бы полагалось бегать порезвей. Вытащив брелок с ключами, он отправил его следом за бумажником. «Берите тачку, ублюдки, и оставьте меня в покое!» Никакой реакции. «Ни деньги, ни машина им не нужны», — понял куратор. «Эти типы хотели достать его самого. Кого же именно?» Был он владельцем пяти квартир, и проживали в них разные люди, все, правда, почти на одно лицо. В этот же момент он находился рядом со своим двухэтажным журналистским логовом на четвертом этаже Мальцевского дома. От монаха он мог поехать куда угодно. Туда, где обитал отставной железнодорожник и бизнесмен Ивахнов, или к Августу Рихардовичу Мозелю, чудаковатому коллекционеру Сибориту, или в апартаменты Чердецкого, сотрудника Федеральной разведслужбы. Не исключалось и фонтанка, место законной прописки. Но он отправился сюда, в обитель Писаки Синельникова. Выходит, Синельникова и ждали. Прижавшись спиной к стене, он вскинул руки, словно сдаваясь на милость победителя И с наигранной дрожью в голосе произнес, «Так не пойдет, ребята, так дела не делаются. Бумажник вам не нужен, тачка тоже. Значит, будете бить. За что? Кому я дорогу переехала? Могу узнать, пока вы не вышибли мне мозги». «Пишешь много», — донеслось из темноты. Голос был каким-то безжизненным, механическим, и куратор даже не смог бы сказать, кто из троих уточнил причину намечавшейся экзекуции. Он с облегчением вздохнул. Значит, до журналиста добираются. Пишет он, видите ли, много. И не о том. Лезет в дела вышних сфер, будоражит народ, копается в запретном и тайном. О чем еще вещал монах? Что явится демон злобный, зверь алчущий. Вот целых три зверя, только чего они алчут? Вынуть душу из благодетели, как предсказывал слухач. Но раз ситуация прояснилась, хотя бы отчасти, можно поглядеть, кто из кого и что вынет. Но поработать придется кулаками, с чего бы журналисту-синельникову носить при себе лазерный ствол или другие интересные штучки. Тут, вспомнив об одной из них, куратор быстро расстегнул воротник и вытянул цепочку с висевшим на ней стражем. Пластинка была тонка, но прочности неимоверной, хоть какая-то защита для пальцев. Он намотал цепь на кулак и шагнул вперед. Два хлыста свистнули разом, куратор Рванулся в промежуток между нападающими, ударил среднего в бисок, крайнего слева, носком тяжелого башмака в голень. Тот упал, но средний, странное дело, лишь покачнулся, хотя по задумке ему полагалось тоже прилечь на булыжник. Удар был тяжел, в полную силу и нанесен в уязвимое место. Такие вещи даром не проходят. Хотя, кому как. Встречаются люди с крепкими черепами, размышлял куратор. Выбравшись из тупика и готовясь принять бой там, где было посветлее, кричать и звать на помощь он не хотел. Да и кто рискнет вылезти во двор в такое время? Подумают, шпана сводит счеты. Ну и пусть сводит, на то она и шпана. Сбитый на поднялся. Троица разошлась, окружая жертву. Один слегка прихрамывал, у другого из рассеченного виска струилась кровь. Теперь куратор разглядел их лица, бледные, неподвижные, глаза пустые дыры в обтянутых кожей черепах. Выглядели эти трое чуть ли не братьями-близнецами, хотя прямого сходства и не замечалось, однако оловянный взгляд, будь то ушедший в себя, делал их на удивление схожими. Зомби промелькнуло в голове. И впрямь напоминают зомби, словно в фильме ужасов. Либо тех пропащих мужичков, что осаждают пивные ларьки или толкутся у метро, надеясь сбыть уворованную банку краски, Питок лампочек и водопроводный кран. Имелись, однако, и отличия. Скованная походка и нечувствительность к боли. «Ну, придется приложить покрепче», — решил куратор. Он ринулся в атаку, на крайнего, который хромал, и заработал кулаками. виски переносится челюсть, живот. Он молотил его, как боксерскую грушу, но кости и мышцы у парня были покрепче железа. Даже апперкот под ребра он перенес без заметных последствий, Только выдохнул воздух да попытался отодвинуться. В ближнем бою трость его только мешала, и о боксе этот тип не имел ни малейшего понятия, даже не знал, как прикрыть подбородок и виски. Сзади навалились двое. Куратор, зарычав словно разъяренный медведь, стряхнул обоих, отскочил. Пластинка стража была окровавлена, в левом плече постреливала болью, но иного ущерба он пока не понес. Пока. Эти странные бандиты не умели драться, но казались неуязвимыми, как настоящие зомби, может и в самом деле демоны, которых напророчил монах. Но демонам электроразрядников не полагалось. Вилы там, клещи да раскаленные сковородки, еще куда ни шло, но никак не разрядники. Или у их хлыстов было иное назначение. Как чудилось куратору, они норовили ткнуть его в шею, да и первый удар был нанесен туда же. Еще он заметил, что от нападавших тянет каким-то сладковатым запашком, словно каждый держал в зубах медовый пряник или заявился с адской кондитерской фабрики, где варят карамель к столу сатаны. Вполне возможно, там и журналист пригодился бы, к примеру, на марципаны. Чем плохая гипотеза? Куратор мрачно усмехнулся, раскачивая цепочку с квадратным медальоном. «Ну что, хватит? Повеселились?» Теперь его голос звучал уверенно, без дрожи. Выбирайте. Или разойдемся тихо, мирно, или я вас пришибу. Всех пришибу. Бить больше не буду, буду убивать. Журналисты, они тоже кое-что умеют. Зомби с прежней неторопливостью надвигались на него. Двое впереди, третий, весь в крови, чуть приотстал. Угроз они, похоже, не испугались, да и вряд ли эти странные типы могли испытывать какие-то чувства. Во всяком случае, по лицам их это было незаметно. Странные типы. Внезапно куратор подумал, что они целиком и полностью подпадают под очередную директиву Виндера. Ищите странных, и искать не надо, сами нашли. Избавиться бы от них. Он ощутил, как накатывает злость, и буркнул: "Ладно, мерзавцы, не нравится, как я на бумаге пишу, будет вам роспись на ребрах". Ему уже было ясно, что оперкотами до да свингами дело не обойдется. Тут требовалось что-то покруче. Не пистолет. Но что-нибудь посерьезней кулаков. К сожалению, любые серьезные меры грозили увечьем или смертью. И тут журналист Синельников не блефовал. Он мог пришибить всех троих. С помощью куратора, разумеется. Куратор все-таки умел побольше журналиста. Он кинулся вперед и заметил, как кончик хлыста скользнул над плечом. Ударил пальцами правой руки в горло. Зомби захрипел, пошатнулся, но на ногах устоял, глаза у него сделались. Совсем бессмысленными. — И ты тебя не берет, тварь! — пробормотал куратор и резкой подсечкой сшиб противника на землю. Потом он подпрыгнул. Подошвы башмаков с глухим звуком опустились на грудную клетку. Раздался трест, словно обломилась сухая ветвь. И больше ничего. Ни стона, ни вскрика. — Помер, что ли? — пронеслось у куратора в голове. — Нет! — зомби еще ворочался, пытался встать, тянул руку с хлыстом. В груди у него плакотала, по подбородку струилась кровь, но он был жив и молчал, хотя полагалось ему сейчас вопить благим матом и корчиться в смертных муках. К нему подскочили двое приятелей, уцелевший и тот, что послужил куратору боксерской груши. Поставили на ноги, покачали небрежно, будто вещь. Он было выпрямился, потом свесил голову на грудь, еще живой, но уже не боец. Минус один, отсчитал куратор, изготовившись к новой атаке. Но троица вдруг повернула к воротам. Крайние шли неторопливо, волоча изувеченного под руки. Куратор слышал лишь шарканье башмаков по камням да хриплое натужное дыхание. Потирая плечо, он смотрел на удалявшиеся темные фигуры, потом окинул взглядом окна огромного дома. Третий час ночи, нигде ни огонька, ни лучика света. Пожалуй, при ином раскладе дел, журналист Синельников провалялся бы во дворе до самого утра и истек бы кровью. или не истек. Может, не стоило заводиться? Ну, ударили бы разрядником, потом всыпали для вразумления и отпустили на все четыре стороны. Зато, глядишь, услышал бы что-нибудь любопытное. К примеру, какая из статей вызвала гнев высших сил? «Опасный получился бы эксперимент», — подумал куратор с усмешкой и отправился на розыске бумажника и ключей. Можно было считать, что приказ Винтера он не выполнил. Наткнулся на странных, да взять их не сумел. Вот только какой породы эти странные? не гипнофединги, ни ортодромы, ни фермеры, ни слухачи и не синоптики-адвекты. Эндовиаты, что ли? Либо трансформеры? Прямиком из мертвяков? Или... Или они? двеллеры Обитатели тумана? Куратор замер на секунду, потом покачал головой. Нет, они не станут подстерегать с хлыстами в темном дворе. не станут. Сами не станут. Да и на кой черт им сдался журналист Синельников? Писака, промышлявший байками для полуумных. Но тогда кто же? Кто послал этих зомби? И чьи мысли уловил слухач? Не мысли, скорее их отзвук, тень предупреждения. Предупреждение? Теперь он получил целых два сразу. И словом, от монаха, и делом от троицы оживших мертвецов. Над этим стоило поразмыслить и куратор, Подобрав брелок с ключами и бумажник, направился к парадному. «Что-то ждет в квартире», — мелькнула мысль. «Еще одна команда зомби». Но в эту ночь в его двухкомнатных апартаментах царили покой и тишина. Он решил не ложиться и, проглотив таблетку бетламина, расслабился на минуту-другую, дожидаясь, пока перед глазами не перестанут мельтешить цветные круги. «Бетламин» Превосходный бодрящий препарат, к сожалению, давал кое-какие побочные эффекты, ибо предназначен он был не для людей, и на земле очутился тем же способом, что решетка и страшит. Почувствовав прилив энергии, куратор помассировал плечо, потом сбросил пиджак и уставился на темную полоску, след хлыста четко выделявшийся на желтой ткани. Согласно давней привычке, журналист Синельников носил щеголеватые светлые пиджаки и яркие рубахи. В отличие от сотрудника ПРС Чердецкого, предпочитавшего строгий костюм тройку и длинный плащ. Что касается Мозеля, то Август Рихардович был любителем пушистых свитеров под горлышко или пуловеров с вырезом, позволявших продемонстрировать белоснежный воротничок и темный галстук. И воинов же одевался так, как подобало преуспевающему бизнесмену: мягкая кожаная куртка, однотонная сорочка. Габардиновые брюки. У каждого был свой вкус, свои манеры, свой стиль поведения. Каждого окружали люди, знакомые, приятели, коллеги, платные осведомители, и куратор мог прозакладывать голову, что ни один из них не ведал о прочих ипостасях коллекционера Мозеля или, скажем, журналиста Синельникова. Таковы были правила игры, которую он вел уже более трех лет, с тех пор, как попал в систему и возвратился домой из Штатов. В игре же этой, всякий эпизод, любое начинание требовали своего персонажа, подходящего для определенной роли. Иногда он казался себе самому неким многоглавым драконом с неимоверно длинными шеями, позволявшими высовывать нос, глаз или ухо то тут, то там, прислушиваться, приглядываться, принюхиваться. Но все, что ему удавалось узнать в каждом из своих обличий, поступало туда, куда положено, в мозговой центр куратору группы С. регионального филиала системы. И сейчас именно куратор, а не журналист, не бизнесмен, не отставной офицер собирался поразмыслить над происшествием, случившимся с Синельниковым Петром Ильичом, любителем светлых пиджаков и ярких рубашек. Тут было несколько вопросов, нуждавшихся в ответах. Во-первых, какая из его статей вызвала столь острую реакцию, столь быстрый и недвусмысленный отклик, причем двойной, и словом, и делом? Во-вторых, кто откликнулся? Кто скрывался под маской высших сил и сфер, если использовать терминологию монаха? Кто пожелал запугать журналиста Синельникова, писавшего на темы вполне безобидные, не связанные ни с мафией, ни с биржевыми спекуляциями, ни с коррупцией властей придержащих? В-третьих, что с ним собирались сделать? Оглушить, избив потом до полусмерти? Похитить и уволочь куда-то для заключения некой сделки? Оба эти предположения казались куратору довольно примитивными. Деловые люди, чьи интересы он мог по неведению ущемить, так не поступают. Тут разработана целая процедура, принятая и в России, и на Западе, и на Востоке. Звонок с предупреждением, второй звонок, превентивная акция, скажем, угон автомобиля, и только затем силовое воздействие. И уж послали бы опытных боевиков, а не трех неуклюжих зомби с дьявольской кондитерской фабрики. Наконец, существовал и четвертый вопрос, не менее важный, чем все остальные. Почему взялись за Синельникова, а не за Дагала? Формально Пентаграмму возглавлял Марк Дагал, и именно он нес ответственность за все материалы агентства. Хотя Синельников был старшим из компаньонов, имя его в этом качестве не фигурировало даже в уставных документах. Он числился одним из рядовых сотрудников Пентаграммы, и лишь Дагал знал, с кем положено делиться прибылями и кому направлять приходившую в агентство корреспонденцию. Куратор не сомневался, что в финансовых делах его партнер чист как стеклышко, что показывали негласные проверки осведомителей, присматривавших и за Дагалом, и за слухачами, и за прочей экзотической публикой. Агентство Дагала работало с многочисленными газетами и еженедельниками, вроде «Тайн магии», «Парапсихолога», «Чертова ока» исправно поставляя им материалы и принося неплохой доход. Сам же Дагал был отличным организатором и журналистом-профессионалом, умевшим и писать, и оценить написанное, и продать оные писания с максимальной выгодой. Кроме того, три года назад, еще до создания Пентаграммы, его тщательно проверили, выбрав из семи или восьми подходящих кандидатов, и до сих пор куратор считал, что с Марком Дагалом он не ошибся. Однако три года... Большой срок, подумалось ему, но эта мысль была тут же отложена про запас в составленном им списке. Дагал шел четвертым номером, значит, и разбираться с директором пентаграммы полагалось в последнюю очередь. Первое и главное — статья. Поразмыслив, он решил остановиться на «осеннем лесе». Все прочие из последних материалов казались совсем уж безобидными. Лес, упоминавшийся в публикации, являлся аллегорией, подчеркнутой не то у Честерстона, не то у Канан Дойла. Место, где легко спрятать лист среди множества других таких же. Но речь шла именно об осеннем лесе, где землю устилают груды увядших листьев. Кто может догадаться, какой из них сорван осенними ветрами, а какой – руками человека. Или не человека. Эта статья была подготовлена в рамках все той же операции «Блэйнг» полномасштабного расследования проводившегося всеми континентальными кольцами системы. Куратор всегда обозначал его английским термином, ибо на русском под бланком понимался лишь чистый формуляр некоего документа. На самом же деле смысл слова был совсем иным, пустой, бессмысленный, что полностью отвечало целям операции, касавшейся весьма значительной части человечества, той, что принято называть «дном». Алкоголики и наркоманы. Бродяги, лишенные пристанищей сред. Люмпины, задавленные монотонным, бессмысленным трудом. Фанатики с мозгами, замкнутыми на одну единственную идею. Обожествлявшие любимого певца, великого вождя или нового религиозного пророка. Гангстеры, покорные шестерки, у коих волосы на лбу росли от самых бровей. Все они были увядшей листвой на древе человеческом, и все отличались потрясающей узостью интересов. полной социальной инертностью, неконтактностью, за исключением малого круга своих. Пустота, бессмысленность существования, порожденная в бедных странах нищетой, богатых, дразнящей недоступностью мирских соблазнов. Но только ли этим? В статье Синельникова отмечалось, что увядшие листья – превосходный фон, способный скрыть, замаскировать следы чужого вмешательства. Конечно, люди с пустым взглядом по большей части – были жертвами спиртного, наркотиков и жизненных обстоятельств. Но не таились ли среди них и нежеланные свидетели? Те, кому повезло или не повезло столкнуться с чем-то странным, кто был наказан за свое любопытство, или же те, кого намеренно превратили в слуг, в рабов, в пятую колонну, в зомби, в зомби. Куратор сдвинул густые брови, напоминавшие мохнатых гусениц. Пожалуй, этот темный след на пиджаке можно считать ответом, откликом на «Осенний лес» и причудливые гипотезы журналиста Синельникова. Но кто откликнулся? Определенных предположений на сей счет у него не было, как и ответа на вопрос, что же все-таки хотели сотворить с Петром Ильичем. Не исключалась самая тривиальная ситуация, скажем, наезд наркомафии, ибо Синельников в своей статье связывал их с проблемой распространения наркотиков. В самом деле, если им что-то нужно на земле, и если им мешает земное человечество, то к чему швыряться бомбами и в конец губить экологию, уже балансирующую на лезвии бритвы? Проще озаботиться каким-нибудь галлюциногеном, который за пару столетий всех сведет с ума. Вполне логичный вывод, э? И если так, писал Синельников, то почему бы не использовать готовые каналы, земные каналы, по которым новое зелье легко довести до всех желающих? Тоже логичный вывод и весьма обидный для боссов наркомафии. Гипотеза о том, что их пасут чужаки, могла кое-кому показаться оскорбительной или опасной, предположим, в деловом отношении. Но почему же тогда не позвонили? В конце концов, устрашенный Синельников мог написать другую статью, в которой все вышесказанное объявлялось бы бредом сумасшедшего или первоапрельским розыгрышем. Однако же не позвонили. или позвонили прямо до Галу в пентаграмму, а тот решил не предупреждать. Вот только с чего бы? Куратор стиснул ладонями виски. Снова ему показалось, что он месит кулаками туман, пытается разглядеть призраков бродящих в Англе, ловит в облаках смутные тени, неясные отблески потусторонних миров. Очевидно, подобное ощущение испытывал не он один, так как на жаргоне системы их эти отблески и тени Прозвали «Dwellers in the mist — «Обитателями тумана». Именно тумана, а не тьмы, ибо темноту изгоняет свет, но даже он бессилен, когда все вокруг затянуто белесой непроницаемой дымкой. «Надо звонить Догалу подумал куратор, бросив взгляд на часы. 4.37. Третья стража. Предрассветное время. Дагал наверняка спит. Но ничего, проснется. Он решительно потянулся к телефону и набрал номер. Пару минут слышались долгие гудки и маленький экранчик над клавиатурной панелью был тёмен. Внезапно он вспыхнул, в круглую физиономию догала. Против ожиданий тот не выглядел заспанным, скорее наоборот. Тёмные глаза лихорадочно блестят, тёмные волнистые волосы спадают на лоб мягкой волной, тёмные усики топорщятся над сочными яркими губами. «Не с женщиной ли он?» — мелькнуло у куратора в голове. «Это было бы совсем не кстати». «Ты один?» Полные губы Дагала недоуменно дрогнули. — Само собой. — А ты что же, решил проверить? — Нет. — Имею пару вопросов, только не для чужих ушей. — Пару вопросов? Какого черта? Ты не мог подождать с ними часиков до девяти? — Значит, не мог. — Да и ты вроде не спишь, а? — Верно, не сплю. Работаю. Голова Дагала сместилась влево, и теперь куратор видел стол, заваленный бумагами. — Хотелось бы к утру закончить одну статейку, — произнес его партнер, поглядывая на свои рукописи. — Так что давай к делу, Петр Ильич. Что там у тебя стряслось? — Сначала я буду спрашивать, а ты отвечать. Куратор пристально всматривался в маленький экран. — Скажи-ка мне, Марк, не звонила ли нам какая-нибудь книда? С серьезными претензиями я имею в виду. Мол, не о том вы, ребята, пишете, не там печатаете и вообще, ваше агентство пора взять к ногтю. Соображаешь? Что-то промелькнуло в глазах у Дагала. Или только показалось. Голос его, однако, был ровным. С чего бы нас, до да к ногтю. Платим кому положено, в политику не лезем. Компромат на генералов и президента не собираем, бандитов не трогаем. Сам подумай, кому мы нужны со своими зелеными человечками, добавками Айоти. Значит, никаких неприятных звонков, ни угроз, ни писем, ни предупреждений? Нет. «Ни сном, ни духом, Петр Ильич!» «Похоже, говорит правду», — отметил куратор. «Не звонили, и не писали, это точно не станет, — Догал врать. И резона втихую избавиться от Синельникова у него нет. Три года Синельников помогал, чем мог, а в дела агентства не мешался, не лез, так сказать, в конторские книги». Догал вновь заговорил, и теперь лицо его, плававшее на крохотном экранчике, казалось встревоженным. «Слушай, Петр Ильич!» — Говори, что случилось, или кончай морочить голову, У меня работа ждет. — Подождет. Можешь вообще ее спустить в унитаз и заняться новой статейкой. Весьма, весьма любопытно. — Сенсация, можно сказать. Материал я тебе предоставлю. — Это о чем же? — О нападении команды дейлеров на журналиста Синельникова, спецкора агентства «Пентаграмма». Брови у Догала полезли вверх. — Ты серьезно? — Вполне. — Не пил? — Ни капли. — Не разыгрываешь? «Да какие тут розыгрыши!» Куратор, скривившись, потер плечо. «Ну и дела!» Веки его собеседника опустились, словно догал хотел скрыть лихорадочный блеск зрачков. «И когда же это произошло?» «Часа полтора назад, рядом с моим подъездом. Трое пришельцев с бластерами и оловянными пуговицами вместо глаз. Не то живые, не то роботы, бог их знает. Поверишь ли, едва отбился». На губах Дагала заиграла ироническая улыбка. Смеешься, Петр Ильич? Ну-ка, говори, что тут правда, а что сказка с намеками? То, что отбился, правда. Одного покалечил. Здорово покалечил Марк почти до смерти. Но он молчал, только ребра трещали. И правда то, что было их трое. Очень странные типы. Без бластеров, разумеется, зато с разрядниками. Или с чем-то похожим на разрядники. Только... У наших милицейских короткие палки с набалдашником, а у этих зомби пыли хлысты, или из стеки дьявол их разберет. Внезапно черты Догала на экране дрогнули и расплылись, лицо вытянулось вширь, превратившись в белую полоску, которая тут же свернулась в крохотное яркое пятнышко и исчезла. Куратор прикусил губу. В самый последний момент ему почудилось, что в глазах партнера мелькнул ужас. Неприкрытый ужас, превративший его усатую пухлощёкую физиономию в маску приговоренного к смерти узревшего топор палача. Впрочем, это могло оказаться лишь иллюзией. «Извини, Петр Ильич, голос Дагала тоже звучал странно, словно бы он никак не мог отдышаться. Мой в что-то забарахлил. Так что ты говоришь? Зомби с хлыстами? А почему, собственно, зомби?» — Сказано тебе, глаза оловянные, — буркнул куратор. — А так бандиты, как бандиты, и рожи бандитские, и замашки. Говорили, что, мол, пишем много. Не догадываешься, какой из наших сказок намек? — Пожалуй, нет, — протянул Дагал с какой-то неуверенностью в голосе. — Подумать надо, Петр Ильич, загадочная история. Не экстрасенсы ли тебе ту команду подослали? Ты и часом в своих писаниях никого не задел. — Ну уж он жулик да паразит, жреющий на хварях и бедах народных. Не было такого? — Не было, — произнес куратор. — Я экстрасенсов уважаю, Марк. Сам только у них и лечусь. — Ха, лечишься. Не помню, когда ты болел. Потом осторожно. Заявлять будешь? Сдвинув брови, куратор покосился на темный экран своего вити. — Чего-то Марк не договаривает? О чем-то другом хотелось ему спросить, и аппарат испортился так не вовремя или в самый нужный момент. Жаль, подумал он, что в мире нет настоящих телепатов. Хотелось бы послушать, что творится сейчас у Догала в голове. Никаких заявлений. Голос его, как всегда, звучал спокойно. Никаких заявлений, Марк. Я Расскажи я эту историю в подробностях, меня примут за сумасшедшего. И потом, я же прикончил одного из этих типов. Вернее, думаю, что прикончил. Человеку с раздавленной грудной клеткой выжить трудновато. — Человеку трудновато, — согласился Дагал, затем после недолгой паузы произнес. — А эти подробности, они что же, такие интригующие? — Весьма. Трубка донесла тяжелый вздох. Похоже, Дагал волновался. — Ты в самом деле заметил что-нибудь необычное, кроме этих хлыстов и оловянных глаз? Ну, в их поведении, в словах, может быть, запах? Он резко оборвал фразу «Запах», — подумал куратор, массируя плечо. Случайно это вылетело у Марка или партнер Синельникова о чем-то знает, о чем-то хочет узнать, например, о запахе. «Подождем», — решил он. «Подождем, проверим, посмотрим». Пусть Дагал спрашивает. Вопросы иногда говорят больше ответов. А сейчас пора закругляться с разговорами. Бетламин бетламином, но пара часов сна не помешает, особенно перед грядущей встречей с финансистом. «Тот еще тип, с капризами!» Насупившись при этой мысли, он буркнул в трубку. «Про запах ничего сказать не могу, я к ним не принюхивался. Некогда было, Марк. Понимаешь?» «Понимаю». Голос Догала оказался напряженным. «Ты вот что, Петр Ильич, поостерегись!» Неуверенно протянул он. «Постерегись, говорю тебе. Не пиши с месяц ничего, не марай бумагу, не дразни гусей. Мало ли, история-то для тебя может оказаться с продолжением». «Как бы продолжение и по тебе не въехало», — сказал куратор и повесил трубку.